Глава 30. Маргиана. Маргиана, осень третьего года до нашей эры. Протянувшийся на 15 сотен миль пути селивки пролегал через самые разнообразные природные и климатические области. Для легионеров Краса, которых прежде никто не учил искусству выживания в трудных условиях, это был бесценный опыт. Поощряемые Тарквинием и другими уцелевшими опционами, Зажатые в тиски суровой парфянской дисциплины, пленники набирались сил, выносливости и совершенствовали свое воинское искусство. Через три месяца в этих исхудавших, но с железными мышцами, покрытых темно-коричневым загаром мужчинах, можно было узнать римлян только по изрядно поношенной форменной одежде. Каждая центурия получила новый флажок, пять тысяч щитов были обтянуты шелком. Торквини не спал много ночей, надзирая за солдатами, которые прикрепляли на свои щиты многослойное шелковое покрытие. Шлемы и наконечники копий ярко сверкали на солнце, встроенные колонны без труда проходили по 20 миль в день. Войски все еще использовали трубачей для передачи сигналов, но покор заставлял своих людей учить и парфянскую систему передачи приказов при помощи барабанов. Забытый легион представлял собой устрашающее зрелище. однако на всем протяжении пути у него не случилось ни одной даже незначительной стычки как довольно скоро стало ясно солдатам бескрайние просторы центральной парфии оказались почти ненаселенными римляне не жаловались на это память о карах была все еще слишком свежа через несколько недель после встречи с исааком плоская безводная равнина кончилась и начались холмы покрытые чахлыми деревцами и кустарником преодолев гряду легионеры попали в зеленые долины Моргианы. Ко всеобщей радости здесь то и дело попадались ручьи, они текли с гор, которые были здесь видны, куда ни глянь. Эти земли как нельзя лучше годились для того, чтобы жить, и составляли разительный контраст с оставленными позади пустынями. Ромула они напомнили те местности, по которым они с Бренном пробирались, когда бежали из Рима в Брундизии. Фляги теперь всегда были полны, жара казалась вполне сносной, Дичь водилась в изобилии. Каждый вечер воины ложились спать с набитыми мясом-желудками. Парфянская стража вела себя куда спокойнее. Жизнь сделалась вполне приемлемой. Даже стервятников, которые тучи висели над колонной на всем пути от Селевкии, становилось все меньше и меньше. В конце концов, они совсем исчезли. Боги на время отвлеклись от забытого легиона. «Ты был прав». Феликс восхищенно смотрел на раскинувшуюся вокруг свежую зелень. «Реки, плодородные поля, даже деревни!» «Я же тебе говорил!» — ответил, улыбнувшись Брэн. «Положись на торквение!» Феликс только потряс головой. Повсюду виднелись ухоженные поля и скопления приземистых саманных домиков. На пути попадались и более крупные поселения, но покор не стал никуда заходить. Он прилагал все силы, чтобы войско привлекало как можно меньше внимания. Забытый легион устроил лишь одну продолжительную, на несколько дней, остановку подле эллинистического на вид городка, окруженного крепостной стеной. Туда, только вдвоем, отправились Тарквиний и один из парфян. Они обошли всех городских кузнецов и дали им заказы. Маргианское железо славилось по всей парфии своим высоким качеством, из него делали доспехи и оружие для катафрактариев. На третий день под вечер они вернулись с вереницей мулов, нагруженных тысячами длинных копий. Оружие немедленно раздали половине воинов легиона, а на следующий день начались учения. Солдаты, которым пришлось осваивать новые приемы и строиться в странные порядки, ворчали. Никто никому не объяснял, зачем это все нужно. Лишь Брен и Ромул подозревали причины. Ну, а Этруск, как обычно, отмалчивался. Стремясь поскорее добраться до границы, Покор вел забытый легион через Маргиану на северо-восток, пока войско не оказалось в зеленой холмистой местности. Девственные просторы тянулись, насколько хватало глаз, и повсюду кипела жизнь. То и дело попадались антилопы, воины успешно охотились на них, и армия не знала недостатка в свежем мясе. Ромул и Бран для разнообразия ловили рыбу в ручьях. Время от времени на пути попадались юрты — большие круглые шатры со строконечным верхом. Вокруг паслись большие табуны лошадей и стада овец и коз. За ними следили наездники, мужчины, юноши и даже дети. Как и говорил Тарквиней, кочевники оказались низкорослыми коренастыми людьми с желтой кожей, черными волосами и узкими глазами. «Диковин народец», — сказал Бран, проходя мимо особенно многочисленного скопления юрт. «Но с виду кажутся миролюбивыми». Те, о ком шла речь, неподвижно сидели на лошадях и наблюдали за проходившим войском. Их, сшитые из какой-то грубой ткани кафтанчики и штаны, были заляпаны осенней грязью. Вооружены местные жители были зловещего вида луками и большими охотничьими ножами. Но ну, а легионеры почти не обращали на них внимания. Эти люди не имели отношения к их жизни и цели. Торквинни кивнул. «Вот эти стали почти оседлыми. Но кочевники-сагдейцы, живущие в этих же местах, по внешнему виду от них почти не отличаются». Брэн с любопытством разглядывал лица широкими скулами и приплюснутыми носами. «Готов поспорить, что таких, как мы, они видели немного». «Да еще такого роста, как ты», — добавил Рому. Оба расхохотались. А вот их предки наверняка видели. У Торквиния всегда находились какие-нибудь интересные сведения. Неподалеку отсюда Александр основал город Антиохию, там до сих пор столица Маргианы. Через ее ворота проходят едва ли не все торговцы, что держат путь с востока. «В местных легендах говорится о могучих, светлокожих и белокурых воинах, сокрушавших все на своем пути», — добавил Покор, который, проезжая мимо, услышал часть разговора. Те из легионеров, которые научились понимать парфянский язык, с интересом посмотрели по сторонам. «Греки!» — воскликнул Рому, живо представивший себе войско, почти триста лет назад зашедшие сюда, так далеко от дома. Как всегда, мысль о македонцах зажгла его воображение. Торквинию, конечно, это было давно известно. «Мы владеем этой областью на протяжении жизни всего лишь одного поколения», продолжал парфянский офицер. «Местные жители нас не любят и частенько пытаются бунтовать, а северные племена считают, что вправе пасти на этих лугах свой скот и грабить местные селения. Забытый легион должен доказать им, что это не так». «Если так, командир...» «Значит, нам придется подраться!» Глаза Брэна сверкнули. «Похоже на то!» — кивнул Покор. «И очень скоро!» Как всегда, когда командир произносил новое название своего войска, Ромул испытал прилив гордости. Окружавшие его, похоже, испытывали тоже чувство. Они, несмотря ни на что, оставались римскими воинами. Как и прежде, перед ними сверкал на солнце серебряный орел. Безотчетно они ощущали, что смогут выжить, лишь если сохранят свое «я». Без этого они окажутся ничем, лишенными всякого будущего пленниками, сосланными на самый край света. «Нам нужно как можно скорее попасть на границу», — вдруг заявил Тарквини. Покор даже рот открыл. «Да нынче утром прибыл гонец», — мрачно сказал он, когда изумление прошло. «К нам вторглись сагдийские кочевники, большое войско. Они захватили несколько селений к северу от столицы и сожгли их дотла». «Воины готовы, командир». Этруск указал на покрытые шелком щиты и длинные копья. — Позволь сказать тебе пару слов на ухо. — Зачем? — не скрывая подозрения, спросил Парфянин. — Я придумал один сюрприз для врагов. Покор кивнул. Все, затаив дыхание, проводили взглядами Этруска, который смело вышел из колонны и подошел к командиру, склонившемуся с коня. Тарквений говорил горячо, энергично жестикулируя, а его собеседник только слушал. Разговор продолжался недолго. Покор выкрикнул приказ трубачам, и те проиграли сигнал остановиться тем легионерам, у которых были покрытые шелком щиты. «Смотри, прорицатель, если твой план не сработает...» «Сработает», — невозмутимо ответил Тарквиний. В это время вторая половина легиона под командованием помощника парфянского военачальника, не останавливаясь, ушла на восток, в сторону Антиохии. Когда оставшиеся поняли, что их товарищи не примут участие в битве, вслед уходящим полетели насмешки и оскорбления. Впрочем, те ответили смехом и шутками. «Куда они идут?» — спросил Феликс. «Защищать столицу». «И строить лагерь», — улыбнувшись, добавил трусск «Хоть лопатами махать не придется, когда мы вернемся». «Откуда?» — вскинулся Феликс. «От реки, по которой проходит граница». Тут же посыпались вопросы — Всем хотелось узнать побольше. Но Тарквини, не отвечая, вновь занял свое место в колонии и пристально вгляделся в горизонт. Пронзительно взвыли трубы. Им откликнулась дробь барабанов. Офицеры прислушались к звукам и прокричали команды. Солдаты двинулись дальше. Пять тысяч пар, подбитых железом сандалий, вминали в землю сочную траву. «Эти сучьи дети, похоже, успели улизнуть!» Воскликнул покор, вглядываясь в затянутую легкой дымкой даль. «А мы, значит, опоздали!» До горизонта, где вздымалась цепь невысоких холмов, простиралась равнина, поросшая высокой травой. Лишь кое-где виднелись разнообразившие панораму купа деревьев. Над головами пели птицы, с ними пытались соперничать громко жужжа бесчисленные насекомые. В неподвижном воздухе звуки разносились далеко, издали за легионерами тревожно наблюдала стадо антилоп. Вскоре животные без особой спешки двинулись прочь, время от времени останавливаясь, чтобы пощипать травы. Солнце заливало ярким светом плодородные земли, но его лучи нигде не озаряли признаков человеческой жизни. Слишком уж близко здесь было к Сегдиане. Именно оттуда явились свирепые кочевники, которых ждал забытый легион. «Если бы они прошли тут, мы обязательно увидели бы их следы», — поспешил успокоить его Тарквиний. Позади стоявшего в походном порядке легиона расположились парфянская стража, трубачи и барабанщики. А еще дальше бежала широкая бурная река. Натоптанная дорога с глубокими колеями, спускавшимися по берегу и исчезавшими в воде, позволяла безошибочно определить, что здесь находится брод. Судя по отпечаткам конских копыт, последний раз большой конный отряд прошел здесь с той стороны и направлялся в Маргиану. а вот более свежих следов, направленных в другую сторону, на север, было совсем немного. Парфянин снова задумчиво уставился на брод. «Ты же сам говорил, что нам потребуется три дня, чтобы попасть сюда!» Покор раздраженно хмыкнул. «А сумел, довел нас за два». Несмотря на особые отношения, сложившиеся у него с командиром, Торквини никогда не забывал о почтительности и иногда листил Парфянину. Покор ухватился за возможность сменить тему. Люди оказались молодцами. Пройти пятьдесят с лишним миль за два дня было очень легко. Ты думаешь, они в состоянии сражаться? Не сомневайся, командир. Торквини снова указал на длинные копии, которыми были вооружены легионеры. Заканчивающаяся зазубренным наконечником толстая древка было вдвое длиннее обычного пилума. Смуглый наездник кивнул в знак согласия. — А здесь точно нет другого брода? — спросил этруск. — На тридцать миль, что вверх, что вниз. — Нет, они должны переправляться здесь, — добавил, осклабившись покор. Тарквений промолчал. Он стоял в полной неподвижности так долго, что Парфянин начал тревожно ерзать в седле. Но тут Горуспик улыбнулся. — Они будут здесь вскоре после полудня, не позже. Не прозвучало больше ни слова, но обоим собеседникам было ясно, кто из них обладает большим могуществом. — Ты уверен? — Да. Взгляд покора остановился на ближайшей роще. А что наша засада? Командир. Она не двинется с места, пока не услышит сигнал трубы. Наступило молчание. Теперь оставалось только ждать. Как всегда, Торквиний оказался прав. Солнце только-только миновало зенит, как примчались галопом разведчики. Вскоре на горизонте показалась большая туча пыли. Отягощенные награбленным добром сагдейцы возвращались домой. Опьяненные успехом, они не думали об осторожности. Из разговоров с покором Этруск знал, что во время своего набега они, скорее всего, нигде не столкнулись с сопротивлением. Оставшееся в Маргиане парфянское войско было очень слабо, и южные города с готовностью платили любую дань, лишь бы спастись от неминуемой гибели. Кочевники никак не могли ожидать, что обратный путь на север — Им преградят тысячи легионеров. Девять когорт выстроились в боевой порядок на изрядном расстоянии от реки. Пять занимали центр, на крыльях расположились по две. Солдаты выстроились в восемь шеренг по шестьдесят человек. Устоявших в первых четырех рядах были длинные копья, остальные были вооружены пилумами и у всех были покрытые шелком щиты. Промежутки между когортами обеспечивали место для маневров в ходе боя. Оставленная в резерве парфянская конница расположилась в тылу, а десятая когорта укрылась в роще, находившейся в полутысячи шагов перед фронтом и чуть в стороне. Пропели букцины, и забытый легион занял боевую позицию. Фланговые когорты подались немного вперед, строй легиона представлял собой вогнутую линию. Легион был готов к бою. «Идут!» воскликнул Ромул, давно уже всматривавшийся вдаль сквозь густую летнюю листву. «А я так ничего и не вижу!» «Потерпи!» Брен по обыкновению правил лезвие меча точильным камнем. Этруск умудрился с помощью покора вернуть ему любимое оружие, взятое победителями среди прочих трофеев в прикарах. Гал теперь носил свой меч в ножнах за широкой спиной, а на поясе у него висел Гладиус, более удобный в ближнем бою. «У нас еще прорва времени. Нам придется сидеть тут почти до самого конца». Ромул вздохнул. Никогда ему еще не доводилось наблюдать за боем со стороны. Протянувшаяся на юг роща оказалась достаточно большой, чтобы скрыть пятьсот человек. Там им надлежало прятаться до тех пор, пока сагдейцы не ввяжутся в бой с остальными когортами. Солдаты за их спинами были спокойны и готовы к бою. С тех пор, как они в прошлый раз пускали оружие в дело, прошел не один месяц, и большинство соскучились по драке. Они сражались вместе под командованием Краса, потому что таков был их долг, но Кары, а затем полутора тысячемильный переход, связали пленников между собой прочными узами. Теперь они были готовы биться и умирать друг за друга, поскольку больше у них никого не оставалось. Их командир, толстяк Дарий, выделялся среди парфян своим дружелюбием. Он тоже услышал сигналы труп. Подъехав поближе, он соскочил с лошади и привязал ее к толстой ветке. «Сегодня мы задать этим псам хороший трепка», — сказал он на ломаной латыни, «чтобы знали не ходить на парфянские земля». Ромул ухмыльнулся. Мало кто из новых командиров давал себе труд ознакомиться с языком, на котором говорили их солдаты, но Дарий был приятным исключением. Брэн широко махнул мечом. «Дайте мне только добраться до этих поганцев!» — откликнулся он, задумавшись, не пришли ли они уже на край света. «Такой бой никому не по силам, кроме Бренна», — как наяву прозвучали в нем слова Тарквиния. Что ж, если речь шла именно об этом бое, то Бренн был готов. Дарий предусмотрительно отступил на шаг. Огромный рост галла, его могучие мышцы и диковинное оружие производили на него немалое впечатление. «Ты римский?» Нет, Брен гневно взмахнул заплетенными в косы волосами. Я Лаброк, командир. Парфянин уставился на него, ничего не понимая. Я гал, Это другой народ. Почему драться за Рим? Деньги? Это долгая история. Мы были рабами. Брен расхохотался и подмигнул Ромулу. Гладиаторами. Дарий с трудом повторил незнакомое слово. Глади, а тары. «Нам платили за то, что мы сражались на потеху других людей. В Риме есть такое развлечение». «Наемные бойцы, а теперь парфянские солдаты». Бран и Ромул переглянулись. Сагдейцы ненамного отстали от разведчиков. Ромул и остальные хорошо видели происходившее из укрытия. Как и ожидалось, несколько тысяч кочевников двигались в военной походной колонной по 15-20 всадников в ряд. Законниками табунщики гнали большие стада захваченных овец и коз, провизию на предстоящую зиму. Желтокожие, черноволосые, коренастые воины остановились своих низкорослых, но бойких лошадок неподалеку от рощи. Большинство были вооружены композитными луками, мечами и круглыми щитами. Одеты они были в кожаные кафтаны и штаны, головы закрывали меховые шапки. Кроме всадника, каждая лошадь несла тяжелые сумки, набитые награбленным добром. Забытый легион возник перед ними совершенно неожиданно и не на шутку напугал их. Сагдейцы натянули поводья, сбились в кучу и принялись громко переговариваться. Укрывшимся в роще воинам была видна их тревога. Наездники сердито размахивали руками, по-видимому, угрожали друг другу, даже хватались за оружие. Определенно, настроение у них сильно испортилось. Впрочем, когда из середины колонны галопом прискакали еще несколько всадников, страсти сразу улеглись. Один из прибывших, смуглый массивный бородач, был, по всей вероятности, командиром. Стоило ему заговорить, как спорщики тут же почтительно умолкли. Предводитель спокойно обозревал седла девять когорт и совещался со своими приближенными. — Не ожидать он войско так близко к границе! — усмехнулся Дарий. «Войска нет здесь, как Арод узнал, что крас хотеть напасть». Вождь Сагдийцев не был трусом. После недолгого разговора он взмахнул рукой, словно рубил мечом, указывая на реку. Сотни, две облаченных в кольчуги и шлемы воинов остались на месте, а остальные пришпорили коней и помчались к центру Римского фронта. Из травы в небо взвились тучи птиц, напуганных грохотом множества копыт. Взяв луки на изготовку, кочевники лавой помчались на забытый легион. Прозвучала команда. Стоявшие в первой шеренге опустились на колени, чтобы щиты прикрывали голени и ступни. С глухим стуком замкнулись щиты. Каждая когорта собралась в черепаху. Внешне в этом не было ничего устрашающего. Конники презрительно усмехались. Когда они приблизились на расстояние смертоносного выстрела, их луки были натянуты до предела. Затем они с громкими криками пустили стрелы. Со зловещим свистом, отчетливо слышным в роще, где пряталась засадная когорта, стрелы устремились в стену из обшитых шелком щитов. Этот звук отчетливо пробудил в памяти легионеров бойню под карами, которые устроили им парфяне. Но Торквини хорошо обучил воинов. Ни одна рука не дрогнула, ни одной щели не появилось в стене щитов. Стрелы сыпались дождем. Ромул закрыл глаза от ужаса. Рядом с ним негромко засмеялся Брен. «Смотри!» — прошептал он. «Клянусь Беленусом, сработало!» Из строя римлян послышались радостные возгласы. Чуть ли не во всех щитах торчали сагдейские стрелы, но ни одна не прошла насквозь. Это привело Ромула в восторг. Этруск рассказал им, как купил за свой рубин груз шелка, который вез Исаак. Похоже, покупка полностью оправдалась. Остальные тоже увидели, что происходит. Послышались приглушенные возгласы. «Тише!» — одернул своих воинов Дарий. «Дело еще не кончено!» Солдаты неохотно повиновались. Вражеский предводитель был потрясен. Хриплым от гнева голосом он приказал сразу повторить атаку. Она оказалась столь же тщетной. Конники отступили на исходные позиции, не причинив противнику ни малейшего урона, лишь впустую растеряв стрелы. а римляне принялись в знак насмешки колотить рукоятями мечей по щитам. Доступ к броду открыть не удалось. Не было у кочевников и верблюдов с неисчерпаемым запасом стрел. Настала пора пустить в дело тяжелую кавалерию. Сагдеец прокричал команды сначала лучникам, затем одетым в броню всадником. Те опустили забрало шлемов, подняли щиты, взмахнули кривыми саблями. Видно было, что Дарий встревожился, ведь именно такая атака сломила воинов Красса. Зато ни Ромул, ни Брен не испытывали ни малейшего сомнения. Бесконечные тренировки, которые устраивали командиры по советам от Руска, должны были принести свои плоды. Исполненные стремления столкнуть врагов в реку, закованные в железо всадники, построились клином и устремились вперед. Следом мчались их легко вооруженные товарищи. Тарквини и Покор были готовы к этому. Ромул видел, как каждая черепаха плавно распалась, и фланговые крылья двинулись вперед, тем самым еще сильнее, изогнув линию. Первые четыре шеренги каждой когорты ощетинились остриями своих длиннющих копий. Стоявшие позади приготовили пилумы, чтобы метнуть их в нападавших. Все это было очень не похоже на обычную тактику римлян. Сагдейцам никогда еще не приходилось атаковать противника, который столь твердо стоял бы перед ними в оборонительных порядках. Обычно те, кто не кидался на утек после одного-двух залпов лучников, неизменно обращались в бегство при виде тяжеловооруженных всадников. И потому, не обращая внимания на спокойствие римлян, они с громким гиканьем неслись прямо на бронированный строй. Копыта сотрясали землю, поднимая густое облако пыли, ноздри лошадей трепетали от напряжения. «Кони ни за что не сунутся на такое», — сказал Брен, указывая на поставленный легионерами барьер из копии щитов. «Они для этого слишком умны». «Ваш гаруспик есть гений», — воскликнул Дарий, хорошо понимавший, что сейчас произойдет. «Если ваш командир при карах послушается его, все кончится иначе». «Он не мог дать ему совет», — вздохнул Рому. Тогда Тарквини был простым солдатом. «А теперь сражается за нас. Хвала богам за это!» Когда кавалерия достигла строя римлян, шум сделался невообразимым. Пытаясь избежать столкновения со смертоносными железными остриями, кони останавливались на всем скаку и взвивались на дыбы. Многие всадники сразу полетели на наземь. Напор задних неудержимо толкал передовых на копья. Сагдейцы, прижатые к непроходимой металлической стене, громко вопили. Их лошадям приходилось ничуть не лучше — Кое-где легионеры все же подались назад под яростным натиском. Но копий было так много, что они смогли выдержать даже громадную тяжесть коней всадников, умноженную разгоном. Атака сразу захлебнулась. Воины из авангарда почти все погибли или получили тяжелые ранения, а задние бесцельно суетились, но никак не могли достать врагов. «Пора дротики метать!» — прошипел Брен. «Доспехи были только на передних». Едва успели эти слова сорваться с его губ, как воины задних шеренг дружно взмахнули руками и метнули пилумы. Затмив небо, они взвились по невысокой дуге над головами стоявших впереди и посыпались на сбившихся в плотную толпу сагдейцев. Брошенный с такого близкого расстояния в человека, не незащищенного доспехами, римский пилум разил наверняка. Сагдейцы посыпались сёдел, на земле они сразу гибли под конскими копытами. Раненые лошади визгли, ржали и яростно брыкались от боли. Те, кто пока остался невредим, бились и пытались вырваться. И кочевники, привыкшие побеждать плохо вооруженных и неорганизованных горожан, не выдержали. Они развернулись и помчались назад. Оставшиеся на месте не могли рассчитывать на милосердие. Как только сагдийская конница удалилась, легионеры кинулись вперед добивать раненых. Быстро покончив с этим ужасным делом, они тут же вернулись на места, вновь на равнине выросла непреодолимая стена из щитов. Рому с трудом сдерживал владевшее им восхищение. Новая тактика, которую применил Тарквиний, была поистине революционной. Стоявшие впереди рассказывали задним о том, что происходило на поле боя. Возбуждение среди воинов когорты стремительно нарастало. «Этому дураку все еще мало», — сказал Брен. Предводитель Сагдейцев приводил в порядок свое войско, готовясь к новой атаке. «Ближайший брод день пути», — объяснил Дарий. «Конь устали? Будет дольше. Они еще напасть, только потом пойти туда. Мы хотеть именно так!» Он повернулся к стоявшим поблизости офицерам. «Приготовиться!» Трубы передали приказ покора, когда атакующие оказались на полпути к застывшему в ожидании атаки легиону. Этого сигнала и ждала укрывавшаяся в засаде когорта. «За мной!» — крикнул тучный парфянин, посылая коня вперед. «Бегом!» — и первым вырвался из-под прикрытия деревьев на чистое место. Ромул, Брен и пятьсот соскучившихся по бою воинов устремились следом. Бросившиеся в повторную атаку сагдийцы не оглядывались назад. Каждый наездник думал прежде всего о том, как миновать ужасные копья. Одновременно с десятой когортой, устремившиеся вслед за Дарием, Двинулись вперед и крылья римского войска, охватив кочевников с трех сторон. Теперь легион участвовал в бою всеми своими силами. Врагу некуда было бежать. Разве что на юг. Мечи гремели о щиты. В этот грохот все сильнее вливалась разноголосица боевых кличей и стонов раненых, выкриков командиров, трубных сигналов. Как и во время первой атаки, большинство лошадей заортачилось, не желая идти на копья. Однако отдельные конники, влекомые яростью атаки, с налету проскочили сквозь стены щитов и оказались в гуще римских воинов. Там их лошадям сразу подрезали сухожилия, а седаков спешили и прикончили. Сагдейцы начали оглядываться назад, туда, где они могли бы спастись от смертоносных копий. Какой же ужас охватывал тех из них, кто видел, что творится у них в тылу. «Быстрее!» — прокричал Пул, обернувшись Дарий. «Мы закрыть дыру!» Солдаты, и без того побагровевшие от бега в полном вооружении, со щитами, удвоили усилия. Вот они перекрыли уже больше половины бреши. «Рассыпся! Сто человек в цепь! Пять в глубину!» Ловко, будто на учениях, когорта перестроилась в боевой порядок. Часть бегущих сбавила шаг, а другие помчались дальше. Это был один из самых простых маневров, которые легионеры отрабатывали много раз еще в ту пору, когда сражались за Рим. Через несколько мгновений передовые воины засадной когорты встретились со своими товарищами, стоявшими на правом фланге. А большинство сагдейцев все еще не видели опасности. Предводитель сражался впереди своего войска, пытаясь пробить дорогу к реке. И ловушка захлопнулась. Отряд Дария запечатал выход из бычьих рогов. Ромул ухмыльнулся, припомнив уроки Котты. Тарквини прибегнул к той же тактике, которая позволила Гнебалу одержать победу приканных. Тогда погибло более 50 тысяч римлян. Тяжело дыша после быстрого бега, Ромул и Брэм помахали дожидавшимся их товарищам из другой когорты. Те, широко улыбаясь, отсолютовали мечами. Сагдейцы были обречены. Никто на свете не мог противостоять легионерам в ближнем бою. Это знал любой римлянин. После унизительного разгрома под Карми. Возможность сойтись с врагами лицом к лицу необыкновенно вдохновляла воинов. «Теснее!» — выкрикнул молодой офицер, требуя, чтобы солдаты плотнее сомкнули ряды. «Вперед! Бегом!» — поднялись щиты. Промежутки между ними были такими узкими, что сквозь них могли пройти только клинки гладиусов. Копий у легионеров засадной когорты не было. С таким громоздким оружием нельзя было быстро бегать. Поверх скутума глядели из-под бронзовых шлемов суровые глаза. Ромула и его товарищи быстро двинулись навстречу врагам, которые наконец-то стали понимать, что пути назад у них тоже нет. Сагдейцы кричали в испуге, а воины забытого легиона смеялись. Глаза Тарквиния, находившегося в центре боевого порядка римлян, сверкнули. Часть сагдейцев развернула коней и ринулась на солдат Дария. Те на бегу метнули пилумы. и быстрого прорыва у конников не получилось, а потом места в кольце не осталось, и лошади могли только вертеться на месте. Когорта усиливала натиск, мечи то и дело вонзались в тела кочевников. Это была кровавая и утомительная работа. Когда бойцы первой шеренги выбились из сил, они просто полностью сомкнули стену щитов. Сжатые с трех сторон валом из мертвых тел и грозными копьями, враги не могли предпринять ничего серьезного. но сломить сагдейцев оказалось непросто. Окруженные, спешенные, они все же отчаянно стремились навстречу легионерам, до последнего не желая уступать. Место Ромула в бою было между Бреном и Феликсом, каждый защищал находившегося справа товарища. Меч, как живой, плясал в его руках, сражая вражеских воинов одного за другим. Их шеренги безостановочно двигались вперед, все больше усиливая нажим на сагдиан. Гладился, рубили и кололи, при каждом ударе нанося новые раны и добавляя крови на руки своих владельцев. Не попасть по врагу в такой тесноте было невозможно. Крики избиваемых заглушали и трубные сигналы, и приказы офицеров, но это ничего не значило. Воины бездумно, как во сне, повторяли одни и те же движения, и после каждого кто-то из врагов падал замертво. И все же сагдейцы не прекращали сопротивления. Их предводитель в конце концов умудрился собрать полсотни тяжело вооруженных кавалеристов вокруг себя на крохотной площадке, образовавшейся лишь благодаря тому, что очень многих его соплеменников перебили. Развернувшись к югу, они помчались на воина в Дария. Они могли рассчитывать прорваться лишь там, где путь не преграждали смертоносные копья. Когда Ромул увидел, что на них мчится во весь опор конный отряд, у него широко раскрылись глаза. Им предстояло выдержать мощный удар. «Сомкнуть ряды!» — прогремел Дарий. «Задние держаться крепче!» Щиты с глухим стуком соприкоснулись. Воины напряглись, но никто не попятился. Что бы ни случилось, исход битвы уже был ясен. И тут враги ударили. Лошади на скаку прорвали стену римских щитов. Ромул отлетел в сторону и ударился головой. Оглушенный, он повалился на Феликса. Несколько мгновений он лежал, ничего не соображая. а потом почувствовал, что низкорослый Гал яростно трясет его за плечи и громко кричит. "Брен!" Феликс смотрел на него дикими глазами. "Брен!" у Ромула вдруг защемило под ложечкой. Он с усилием поднялся на ноги, пытаясь ориентироваться в водовороте сверкающих мечей, сражающихся людей и покрытых пеной конских крупов. Вскоре ему удалось понять, что прорыв сагдейских кавалеристов все же увяз в задних рядах заслона легионеров. Неимоверным усилием римляне остановили конников. Больше не было сплошной оборонительной линии. Был беспорядочный бой, в котором каждый дрался сам за себя, и чтобы уцелеть самому, нужно было без разбора убивать всех, оказывающихся поблизости врагов. «Вон там!» — кричал Феликс, указывая мечом вперед. У Ромула перед глазами наконец-то прояснилось. Бренна тоже сбили с ног, и когда он поднялся, его уже окружал десяток всадников, не терявших надежды вырваться на свободу. Сагдейцы яростно атаковали Галла, рубили его длинными кавалерийскими клинками. Ромул заметил, что Бренн движется медленнее, чем обычно. Туда! заорал Ромул, разглядев на правой руке друга глубокую рану, а ведь он всегда держал оружие в правой. Он долго не продержится! Феликс мрачно кивнул, и они устремились в сторону этой отчаянной схватки, походя расправившись быстрыми ударами мечей с двумя всадниками, пытавшимися преградить им дорогу. Лошади убитых кинулись прочь, освободив легионерам путь. Ромул подобрал копье, вывалившееся из руки одного из убитых. Крепко держа древко, он тут же вогнал его в бок приблизившемуся наезднику, вырвал оружие и побежал дальше, даже не взглянув на падавшего с лошади врага. Этим копьем молодой воин убил еще одного противника, а потом ему пришлось схватиться с громадным сагдийцем. Обмениваясь с ним ударами, Ромул ухитрялся поглядывать на бренна Гал пока держался. «Пока!» На его руках и лице появилось несколько свежих ран, но, как ни странно, Брэн, похоже, не испытывал страха. Изловчившись, Ромул подрубил ногу лошади противника, и когда она начала брыкаться, начисто отсек сагдийцу левую руку. «Неужели сегодня тот самый день, о котором Торквини говорил во время отступления под Карами, и Брэн погибнет, сражаясь в одиночку, совсем рядом со своими товарищами?» Страх стиснул ему горло. «Только не это. Только не Брэн. Только не сейчас». За это время Феликс разделался еще с одним сагдейцем. Троих убили другие легионеры. Остались только предводитель и один его телохранитель. Увидев приближение Ромула и Феликса, главный что-то повелительно выкрикнул и кивнул в их сторону. Судя по всему, он очень хотел убить Брена. Когда хорошо обученная лошадь сагдейского предводителя попятилась и, встав на дыбы, легнула передними ногами, Гал только усмехнулся. Он был уверен, что находится достаточно далеко, и все же одно копыто ударило его по шлему. Ноги Бренна подкосились, глаза остекленели, он упал на колени. Со злобной ухмылкой предводитель истребленного отряда поднял копье. Время словно замедлилось. Ромул отчетливо представлял себе, что произойдет дальше, но ему преграждал дорогу телохранитель. Не задумываясь, Ромул кинулся вперед и пронырнул под ногами лошади. Единственная надежда была на то, что Феликс увидит его действия и вступит в бой с всадником, заставив его защищаться. Ромул, не оглядываясь, вскочил на ноги и выхватил из ножен кинжал. Невероятно, но Брену удалось отразить первый удар копья, хотя его движения были очень медленными и неверными. Второй удар должен был оказаться смертельным. Ромул действовал без малейшей задержки. Он отвел назад правую руку и метнул нож в узкую, незащищенную полоску плоти сагдейского вождя между воротом кольчуги и шлемом. Это был безнадежный бросок. Среди бушующей битвы в человека, сидящего на пляшущей лошади. Но Ромул вложил в бросок все свое мастерство, всю свою силу. Полет ножа направляла его любовь к Брену. И клинок вонзился по рукоять в шею сагдийца. Убитый на месте бородатый воин свалился с седла. Ромул, давно сдерживавший дыхание, с силой выдохнул. Его сердце отчаянно колотилось, но Брен был жив. «Ромул!» — пробормотал Брен. Широко улыбнулся и упал, лишившись чувств, прежде чем успел коснуться земли. Молодой воин поспешил встать над другом. Он был готов защищать его от кого угодно. К счастью, битва уже подходила к концу. Наездники один за другим падали на землю. Вскоре к Ромолу присоединился Феликс. Телохранитель сагдейского вождя истекал кровью неподалеку. Ловок ты ножи бросать! С искренним уважением сказал коротышка Гал. Ты, как я понимаю, жизнь ему спас? Ромул сглотнул. Его с опозданием охватил страх. А что, если бы он промахнулся? Но Ромул не промахнулся. И он засмеялся от чувства облегчения. Как ни крути, нынешний день оказался хорошим. Когда солнце склонилось к закату, бой закончился. Горсточки кочевников все же удалось пробраться к броду и ускакать на ту сторону. Но несколько тысяч... Никогда больше не потревожит Маргиану. Трупы кочевников валялись повсюду в перемешку с убитыми конями. Из кровоточащей людской лошадиной плоти торчали копья и пилумы. Зияли разъявленные в последнем крике рты, не мигая смотрели в небо сухие глаза, валялись в пыли, выпавшие из распоротых животов внутренности. Трупы уже облепили сонмище мух, а земля местами превратилась в красную жидкую грязь. В небе уже собрались и парили, дожидаясь своего часа, тучи стервятников. Когда боевая ярость утихла, Ромул почувствовал себя глубоко расстроенным тем, что ему пришлось убить так много народу. В конце концов, ни с кем из кочевников Сагдианы у него не было личных счетов, но тут он был бессилен что-либо изменить. Пока ему и его друзьям не удастся освободиться, Им предстояло оставаться воинами парфянской армии и сражаться с врагами чужой страны. И опять в его памяти всплыл совет, который Брэн дал ему много лет назад. «Убивай, или тебя убьют». Он долго молчал и после того, как легионеры сошлись к берегу реки. Бренну и другим раненым требовалась помощь, остальные спустились к воде, чтобы смыть с себя кровь и неимоверную усталость. Ближний бой был очень трудным делом. Покорни считал нужным скрывать свою радость. Стражу он отправил обирать убитых, а сам, сидя на коне, гордо осматривал побоище. «Большие у нас потери!» «Тридцать-сорок убитых», — доложил Тарквини. «Несколько десятков ранены, но большинство поправятся». «Великая победа!» — провозгласил Парфянин, к которому вернулось все его высокомерие. «Рот похвалит изобретенную мною тактику!» Этрус усмехнулся про себя, но не подал виду. «Другие племена скоро все узнают», — продолжал возбужденно жестикулируя Покор. «Теперь-то они не раз задумаются, прежде чем снова решаться угрожать Парфии». Торквений довольно долго молчал, прежде чем ответить. «Скифский царь не отказывается от своих замыслов. Весть о нашем успехе не помешает ему вторгнуться к нам на следующий год». Улыбку как смыло с лица Покора. «Ты это видел?» А вскоре после него придут индейцы. «Со слонами?» «Да». Военачальник побледнел. «Обычно мы отгоняем этих чудовищ, стреляя из луков». Он осекся. Среди его личной стражи с трудом набиралось несколько десятков хороших лучников. Торквений молча уставился на восток. «Скажи, прорицатель, у тебя есть план?» Тон Парфянина сделался почти молящим. «Конечно», — ответил Торквини, бесцеремонно устремив ему в лицо взгляд темных глаз. «Но за него придется заплатить». «Теперь уже покор молча смотрел на груды трупов-кочевников. Без помощи Горуспика у него не будет никаких шансов отразить новые нашествия». «Говори», — с усилием произнес он. Поздно вечером на плацу, для которого было оставлено место возле северных ворот походного лагеря, собрались праздновать победу сотни легионеров. Как только было закончено сооружение рвов и валов, покор распорядился выдать воинам местного вина. Спиртное закончилось быстро, но сыграло свою роль. Напряжение, все еще владевшее победителями после тяжелой битвы, отпустило. Чтобы солдаты могли набить пустые желудки, на краю плаца устроили большие костры и целиком жарили на вертелых оверц. Парфянские стражники не без растерянности наблюдали за весельем. Теперь, когда римляне, храбро сражаясь, доказали свою верность Парфии, они не очень-то понимали, зачем охранять этих бывших пленников. Повсюду слышались громкие разговоры, песни и взрывы хохота. Кое-где прямо на земле спали пьяные, а их товарищи, не обращая на них внимания, боролись друг с другом или играли в кости. Впервые за много месяцев у римлян появились настоящие поводы и возможность повеселиться — и они желали извлечь из этого вечера максимум удовольствий. Воины забытого легиона не знали, что могло их ждать в будущем. Вероятнее всего смерть, но сегодня это не имело значения. Лекарь зашил раны Брена, и теперь его рука, тщательно обмотанная бинтами, висела на перевязи. Пройдет не одна неделя, прежде чем он снова сможет владеть ею, но сегодня ничего не мешало ему вместе со всеми праздновать победу несколькими чашами пьянящего напитка. Сидя на земле рядом с ним, Ромул тоже прихлебывал вино и вспоминал ночь, проведенную в таверне Публия, и Юлию. Но выпить они успели совсем немного. Появился Тарквиний, Не смешиваясь с ликующей толпой, он сделал им приглашающий жест и направился к восточным воротам. Заинтригованные друзья поспешили за ним. Часовые у ворот, приветливо улыбаясь, Адсалютовали им и беспрепятственно пропустили наружу. После великолепной победы, одержанной несколько часов назад, никто не осмелился бы задавать Гару вопросы. Все знали, что одержана она была благодаря Тарквинию. Три друга молча шли вдоль реки и остановились на изрядном расстоянии от походного лагеря и звуков веселья. Легкий ветерок осушал пот на их лицах и рябил поверхность воды. Ночь была изумительная. С неба смотрело множество крупных ярких звезд. Далеко на востоке лежала цепь, увенчанных снежными шапками гор. Сейчас, когда знойная дымка не затуманивала горизонт, их можно было разглядеть. «Целянские горы», — сказал Торквиней, остановившись возле невысокого бугорка. Опустившись на мягкую траву, он похлопал по земле, предлагая друзьям сесть рядом. Им было хорошо втроем. «Прорицатель!» Непобедимый боец и молодой воин долго сидели и смотрели, как звезды совершали свой путь по небосводу. За прошедшее время Ромул очень полюбил такие часы, которые он часто проводил со своими наставниками. «Помнишь, как я сказал тебе когда-то, что ты через несколько лет станешь великим воином?» — неожиданно спросил Брен. Ромул кивнул, припомнив обуревавшие его в бытность с гладиатором стремление стать лучшим бойцом школы, чтобы убить Гемела. Это было целую вечность тому назад, в Риме. Гал обнял его за плечи здоровой левой рукой. «Я видел, как ты сражался сегодня», — сказал он, улыбнувшись. «Тебе немного осталось. Год-другой, и ты будешь лучше меня». Ромул опешил. «Мне не стать таким сильным, как ты?» «Сильным, пожалуй. А мастерством ты меня превзойдешь». Даже в темноте можно было разглядеть, что Брэн смотрел на него... с искренним уважением. Ромул твердо встретил его взгляд. «Прежде всего, я обязан этим тебе!» Брен крепче обнял его. «Ты мне как сын!» На Ромула нахлынуло теплое чувство, и он кинулся на шею Галу. В темноте им не было видно лица Тарквиния. Впрочем, Ромулу было все равно. Больше всего на свете его радовало, что Брен остался жив, что они все еще вместе. Опять они сидели молча, и следили за силуэтами летучих мышей, бесшумно метавшихся над искрящейся поверхностью реки. Доблесть забытого легиона, разгромившего налетчиков из сэгдианы на время принесла этой земле мир. Ромул, ободренный тем, что Брену удалось уцелеть в совершенно безнадежном положении, вновь обратился мечтами к тому дню, когда он вернется в Рим и отыщет своих родных. Теперь это вновь казалось ему возможным. А Брен... С удивлением и радостью размышлял о том, насколько схожи между собой предсказания Ультана и Торквиния. Боль и вина, которые он постоянно чувствовал, стали чуть полегче, потому что после случившегося сегодня он поверил, что боги когда-нибудь отпустят ему грехи. Не сейчас, не здесь, на краю света. Торквини вел мысленный разговор с Алинием. Он спрашивал, удастся ли ему узнать что-нибудь еще о родине и про родителях отрусков. Его собственному изумлению, тяга к обретению новых знаний, владевшая им всю жизнь, за последнее время немного ослабла, и Гаруспик знал, что причиной тому все усиливавшаяся привязанность к его спутникам. После того, как погиб Олени, он никого не любил. Но незаметно для самого Тарквиния отважный, великодушный гал и жадный до жизни любознательный молодой человек стали очень дороги ему. К Ромолу он относился... Как? Как к родному сыну, он рассмеялся вслух. Как это обычно, как примитивно, и все же ему нравилось это чувство. Друзья вопросительно взглянули на Тарквиния, но тот был глубоко погружен в свои мысли. Как же мог он забыть эти слова о линии «ты передашь немало знаний», ведь Ромул все это время был прямо у него под носом. Это же он, тот самый человек, которого он должен обучить священным искусствам древних. Короткий вздох удовлетворения сорвался с его губ и он наконец-то позволил себе заговорить. «Наши странствия продлятся еще не один год». Его взгляд обратился к горизонту, и товарищи взглянули туда же. На восток. Будет еще немало битв и смертельных опасностей. По спинам сидевших рядом с ним закаленных мужчин пробежали мурашки. Но ни Ромул, ни Брен не стали задавать вопросов. Они были живы, и сейчас с них... «Было довольно и этого».